Дома меня ждал сюрприз. Алексей с Толиком затеили шашлыки на лужайке. В холодильнике стыло пиво, а сами они выглядели весёлыми туристами. Толик в цветастой майке и шортах нанизывал колбаски на шампур, а Алексей, облачившись в дорогой спортивный костюм, устроился с ноутбуком в беседке. Не возражаете, что мы тут немного похозяйничали? Хотели сделать вам сюрприз. думаю, после вчерашнего нам не помешает немного расслабиться. Нет, что вы. Чувствуйте себя как дома. Я люблю шашлыки, и, кстати, давно их не ела. Шашлык не терпит женских рук, а уж слиг в доме нет. Пожалуй, я плечами, решив быть гостеприимной хоть в чём-то. Странно, что у такой красивой девушке нет поклонников. Впрочем, это говорит лишь о вашей избирательности. Поспешил он исправить свой неуклюжий комплимент и мило улыбнулся. «Я вдова», — нахмурилась я, — «а еще даже год не прошел. Не знаю, что вам там бабка наплела, только я Бориса не убивала и даже не заказывала, и вообще. Я не это имел в виду, хотя ваша позиция делает вам честь». Мы еще немного пообменивались взаимными книгсенами, и я направилась в сторону дома, чтобы переодеться. Элогея сунулась к Толику и начала критиковать степень промаринованности мяса, что стало причиной их очередной перепалки. Закончив свой монолог словом «придурок», сказанным, впрочем, в полголоса и по дороге в дом, она отправилась к Валентине помочь с обедом. Я же, прежде чем пойти к себе, дала им задание заняться завтрашним мероприятием, заказать еду, вызвать официантов и продумать, что надо докупить к столу. Поднявшись на второй этаж, я выглянула в боковое окно, залитое солнечными лучами. Иваныч возился в гараже, а Мотя грелась возле него, подставив в пузо солнышку. Гости жарили мясо и наслаждались жизнью. На какой-то момент я даже развеселилась. Не дать не взять, огромное семейство весело проводит выходные. Осталось удочерить Пелагею и усыновить Толика. Я покачала головой и пошла в свою комнату. Переодевшись в джинсы и толстовку, покрутилась возле зеркала и зачем-то распустила волосы. Потом разозлилась на себя, завязала их в пучок и вышла на улицу. Свистнув в мотье, я направилась в конец участка с намерением прогуляться по лесу, пока жарится мясо. Собака весело трусила за мной, а я подставила лицо весеннему солнцу и даже зажмурилась от удовольствия. И нисколько не удивилась, услышав за собой шаги. Решили прогуляться. Алексей бодро шагал рядом, заложив руки в карманы. Погода прекрасная, а я люблю наш лес, ответила я, пожав плечами. Весной здесь особенно красиво, чувствуется пробуждение природы. Да, места здесь и впрямь красивые, согласился он и добавил. Софья, может, перейдём на ты? Можно, конечно, серьёзно кивнула я. Так да расскажи мне, Алёша, как тебе пришла в голову мысль разыскать Пелагею, и чего ты на самом деле добиваешься своим приездом сюда? Она успела тебе надоесть. Сделал он вид, что не расслышал вторую часть вопроса. Нет, дело не в этом. Хотя она и своеобразная девица, но всё же родственница, а ещё она мне даже вроде как жизнь спасла. Просто странно всё это. — Понимаю. Мы появились в не лучший момент твоей жизни. А насчет Пелагеи... Когда я собрался ехать в гости, то вдруг подумал, что тебе очень нужны друзья. Навел справки, ты уж извини. Сказали, что ты живешь одна. А когда два одиноких мужика заявляются в гости к даме, это даже как-то некультурно. Ты могла бы выставить нас за порог. Тут он проникновенно вздохнул и заявил. Борису очень повезло с тобой. Ты красавица, к тому же умная, что вообще редкость. Жаль его счастье было недолгим. Надеюсь, мы подружимся, вкратчиво спросил Алексей. Я на самом деле хотел бы разобраться, что случилось с Борисом, а ещё понять, кто тебе угрожает. Только не вздумай за мной приударить, скрыв серьёзную мину, заявила я. А так можно и подружиться, от чего же нет? Что-то и в мыслях не было. Я люблю пышных брюнеток, ты уж извини, рассмеявшись, развёл он руками. А ещё ты любишь врать, подумала я, глядя в его чистые и невинные глаза, но вслух сказала что-то смешное, и мы ещё полчаса гуляли, мило беседуя ни о чём. Вечер прошёл довольно мирно, на удивление почти тихо. Выпив пивка, Толекс с Алексеем отправились к Иваночу за пневматической винтовкой и немного постреляли по банкам под радостное повизгивание моти. После шашлыка на свежем воздухе мы плавно переместились в гостиную, где и поужинали. Толекс с Алексеем вспомнили про футбол. Пелагея достала из своего безразмерного рюкзака пяльцы и уселась вышивать в очередной раз, удивив меня разнообразием своих талантов. Я уже попробовала поработать, но в голову ничего путного не приходило. Поэтому я просто систематизировала свои заметки и навела порядок на столе. Часов в 9:00 стало понемногу темнеть, и я решила выйти на воздух. Спустившись и констатировав, что домочадцы увлечены телевизором в гостиной, я натянула белые палантины и отправилась во двор. Постояла, нюхая вечерний воздух. Перед этим прошёл небольшой дождик. Поэтому для меня воздух пах дождевыми червяками. Хотя этот запах не был лишён приятности. Моть отбежала на приличное расстояние и залаяла где-то за забором, наверное, почуяв котиный дух. Не спеша я зашагала в ту сторону, намереваясь забрать её домой. Вытянув шею, поняла, что она и впрямь вязалась за рыжим котом. И пока мне удалось её догнать, оттащить и втолковать ей, что так делать не стоит, прошло минут 20. Стемнело окончательно и бесповоротно. Трустой мы вернулись во двор. В доме уютно горел свет, падая косыми полосками из окон на мокрую после дождя землю. И на какой-то момент мне захотелось забыть, что вокруг меня творится что-то странное. Может, и вправду мне повезёт, и шантажист, получив по голове, отстанет. Пелагея стращает меня, чтобы задержаться в гостях. А если Алексей с толиком и вправду знакомы и Бориса В чём сомневаться не приходится. Раз уж я видела фото, значит, тоже какие-нибудь жулики. Может, Алексей стыдно признаться, чем он на самом деле занимается. Вот и выдумал фирму, чтобы выглядеть солиднее. Подходя к крыльцу, я заметила, что на нём возлежит что-то белое. Оказавшись ближе, я с удивлением узнала белый шерстяной платок, в котором обычно по вечерам гуляла вокруг дома Анна Тимофеевна. Тут же взгляд мой задравленно метнулся в сторону, и я увидела её ботинки. К ним, конечно же, прилагались и ноги в шерстяных гольфах. И когда пазл в моей бедной голове сложился, оказалось, что на моём крыльце за чем-то возлегает вся Тимофеевна целиком. С чего бы ей вдруг захотелось тут прилечь? За бостовков в знак того, что моть гадит в её кусты? Она же как раз недавно болтала о том, что всё нам покажет. Анна Тимофеевна, я кашлянула и начала налаживать контакт. Я, конечно, понимаю, что все наши недоразумения вы тоже хороши, заладили, про шмандовка, про шмандовка. Моть глухая, её сколько ни увещевая, она всё равно прёт буром в ваши кусты. Но я обещаю, что впредь тут до меня дошло, что лежит она как-то неподвижно, учитывая, что моть уже минут 5 её старательно обнюхивает. Бабка бы такого не потерпела и непременно двинула бы ей в ухо. Я сделала пару шагов и тронула бабку ногой. Реакции не последовало. После чего Мотя вдруг легла на крыльцо и завыла, а я истошно заорала. Наверное, я даже упала в обморок, потому что, когда я открыла глаза, надо мной уже стояли все домочадцы. Пелагея брызгала мне в лицо водой, Алексей осматривал бабку, Валентина стояла в дверном проеме, плакала и вызывала скорую. Софо отчнулась, слава богу. Зашептала Пелагея, наклонившись ко мне и делая вид, что поливает меня водой. Я, конечно, понимаю, бабка, тебе надоело, но зачем так вот? А лебе я тебе обеспечу. Скажу, что мы весь вечер играли в две руки, соловей мой соловей. Фортепиано наверху имеется, так что вполне. Ты с ума сошла. Какой соловей? Да какой мне, бабка? Поднимай с помощью Алексея, зашепела я. Ну, ты говорила, у вас вражда, и она болтала, что ты Бориса убила. Я бы, может, на твоём месте тоже заткнись, шепотом приказала я ей и тут же громко рявкнула: Звоните в милицию, убили нашу бабку. Алексей поднял бровь, только воззрелся на меня как на припадошную. Причём здесь менты? Бабка упала и ударилась головой о мокрые ступеньки. Она жива, но если скорая не приедет, И тут вот еще, какашли в мешочке у нее какие-то, я случайно понюхал. Не мог понять, что у нее в руке зажато. Ты бы еще попробовал, — скривилась Пелагея, явно злорадствуя. Я же была так рада, что бабка оказалась жива, что даже лишилась дара речи. Хотя еще недавно сама готова была ее удавить. Тут я поведала Алексею Толику о нашей с бабкой в фекальной войне, чем вызвала на их лицах легкую отрыпь. Прибывшая скорая поспешно забрала Тимофеевну, задав всего пару вопросов. Общался с ней Алексей, потому что я пребывала в состоянии нестояния. Ну что, когда милиция приедет? Что ты им сказал? Встретила я его на пороге, кутаясь в палантин. Какая милиция? Тут же всё ясно, бабка пришла к тебе на крыльцо с целью нагадить, поскользнулась и упала. Старый человек сидел бы дома. Или это всё-таки ты её шваркнула и теперь изжаждаешь покаяться. Веселился он, видимо, тоже испытав облегчение, что Тимофеевна оказалась жива. Вы все коллективно с ума сошли. Чем мне бабка мешала? Ну, ворчала днями, но за это же по голове не бьют. Ну, всякое бывает. Она вот болтала, что ты Борьку убила, какашки опять-таки. Тут кто хочет, а звереет. Опять вклинилась Пелагея, а я одарила её таким взглядом, что болтать ей сразу расхотелось. Пока Алексей с столиком вышли покурить, а Валентина звонила бабкеной дочке в Испанию, она вновь ожила. Я вот что думаю, права ты, бабку хотели убить. Точно тебе говорю. Точнее не бабку, а тебя. У тебя белый палантин, а у бабки белая шаль. Вы примерно одного роста, соображаешь? Темно Кто-то просто перепутал, и бабки по башке шваркнул. Она на крыльцо приплелась, чтобы напакостить, а ты как раз отошла. Слава тебе, Господи, конечно. Бабку жалко, но все же она мне не родная, хотя так рассуждать может и не по-христиански. «Пелагея, заглохни, и без тебя тошно!» — взмолилась я. До меня дошло, что размышления мои текли в том же ключе, но озвучить их вслух я не решалась. "Мамочки, это что же получается?" пискнула Пелагея и забегала по залу. Алексей с столиком вроде дома были, хотя я точно сказать не могу, я в комнату поднималась. Ох, а Валентина спустилась со второго этажа. Позвонила: "Приедут они завтра первым рейсом. Дочка перепугалась, говорит, забирать её надо. Это если акклимается. Бабка-то Божий одуванчик, хоть и храбрится. Чего по чужим дворам шарахаться?" Вот упала и делов всем наделала. Как видно, в падении бабки только Пелагея и я усмотрели криминал. Может, оно и к лучшему. Никаких доказательств у нас нет, а пугать дочку Анны Тимофеевны пока не стоило. — А ты ничего не слышала? Может, шум какой-то? Или кто выходил? — спросила я расстроенную домработницу. — Только нет вроде, хотя Толик покурить выходил. Еще спички у меня попросил. Зажигалка у него сломалась. Я его и в окно видела, стоял, и не было никого на крыльце тогда, уж он бы заметил. Значит, Толик всё-таки выходил. Теоретически у него была возможность бабку отоварить, а потом прошмыгнуть назад в дом. Но он стоял на крыльце. Неужели с такого близкого расстояния нас можно перепутать? Скорее кто-то ударил её сзади, со спины в темноте вполне можно. Думать об этом не хотелось, и я посоветовала себе не паниковать. Валентина подала чай с ромашкой. Мы выпили его в молчании, думая каждый о своём. Только Пелагея разбавляла тишину тяжёлыми вздохами и многозначительными взглядами в мою сторону. На ночь мы снова устроились в одной комнате. Я смирилась с тем, что в ближайшее время избавиться мне от родственницы не светит. Почти всю ночь я крутилась в кровати, практически не сомкнув глаз. Кое-как дождавшись утра, я разбудила Пелагею и мы отправились в больницу. Пожилой врач, появившийся в коридоре после утренней планёрки, сообщил, что бабка пока без сознания. У неё ушиб головы сзади, но природу его трудно определить. Скорее всего, бабушку ударило затылком о крыльцо, сообщил врач, убегая. Будем наблюдать, пока к ней нельзя. «Звоните!» «Нет, Софа!» Не удовлетворившись таким ответом, вновь завела свою шарманку Пелагея, когда врач скрылся за дверями палаты. «Бабку точно убить хотели! Точнее, тебя! Наш-то маньяк сбежал! Я его пугнула! А вчера он вернулся, чтобы дело доделать! Хорошо, хоть бабка вместо тебя подвернулась!» «Да что ему от меня надо?» знала, я всей душой не желаю принимать её версию. Он же денег хочет, а если деньги по его логике у меня, убивать меня совсем ни к чему. Так он и не убивать может, а так напугать, чтобы ты поняла, что у него серьёзные намерения. Ну и испугалась, начала метаться, деньги перепрятывать. Я такое в одном фильме видела. Злодей организовал пожар, чтобы хозяева выскочили с самым ценным, с деньгами в чемодане. Но он и хлопнул о ла деньги. Тут я её прервала, потому что в холле больницы неожиданно возникли Толик и Алексей. А этим что тут надо, нахмурилась я. Пришли полюбоваться на дело рук своих. Может, Толик её по башке и шваркнул. А теперь боится, что бабка начнётся и показания даст. Добить пришли. Удовлетворённо клевала Пелагея, я подумала, что с её фантазией впору писать сценарии триллеров. «Все, я в милицию», — не выдержав, потянула я ее за собой. «И что ты им скажешь?» «Бабка упала, маньяка никто, кроме нас, не видел. Скажут, что у тебя расстройство психики, и у меня тоже, а я в психушку не вернусь». «Ты и там успела побывать?» — ехидно поинтересовалась я. «Да нет, точнее, да», — нехотя призналась она. «Я там с санитаркой подрабатывала, еще в школе. Сомнительно удовольствие, скажу я тебе. Ладно, не об этом. Убийцу надо самим ловить или убийц. А если это Толекс с Алексеем, то и того проще. Проследим за ними, а когда на руках будут доказательства, тогда сразу в милицию. Иначе с погнём. Я проникла, потому что в словах Пелагеи о милиции чудилась какая-то правда, хотя она и не радовала. В это время Алексей Столиком натянули бахилы и поспешили в ординаторскую, а мы плавно скрылись за поворотом. Оказавшись дома, Яна скоро позавтракала и пошла приводить себя в порядок. Со всеми этими переживаниями Яна прочь забыла про годовщину смерти Бориса. Между тем, гости ожидались к 2. Хорошо, что вскоре подъехала Ленка, и они с Валентиной и Пелагеей занялись организационными моментами и столом. Я сослалась на головную боль и отправилась наверх мне надо было подумать мозги работали чрезвычайно плохо раздавшийся звонок не удивил ну что деньги нашла чему-то радовался гундосый ты что придурок зарыла я в трубку ладно меня хотели напугать какого хрена бабку по голове бить промахнулся ты понял голос в трубке захрюкал Потом что-то грохнуло, как будто мой телефонный визави упал с табуретки. Меня бы это не огорчило, но он чертыхнулся и зло пролаял. Да и там часом сама головой не билась, какая бабка кончай зубы заговаривать. Деньги сложишь в сумку, завтра я позвоню, и скажу, куда её принести. И не каких ментов слышишь, а то не только бабки, но и детки лишишься. Голос еще немного похрюкал, видимо, страшно довольный своим каламбуром. Пока я набирала в грудь воздуха, чтобы высказать этому придурку все, что я о нем думаю, он взвиснул в последний раз и отключился. Я решила наплевать на увещевание Пелагеи и сразу же набрала номер Яшина. Минут десять я пыталась втолковать блюстителю закона, что покушение на нашу бабку, угроза и факт нападения на меня маньяка игнорировать уже никак нельзя. Я ж онкрутился, как уж на сковородке, но отделаться от меня так и не смог. Я заверила его, что кто-то явно намерен разделаться со мной, и смерть моя будет на его совести. Проникнувшись в ситуации, он все подробно записал и на прощание сказал, что позвонит, когда что-то выяснит. Также он порадовал тем, что мой телефон теперь поставят на прослушку, так что следующий звонок шантажиста они обязательно засекут. Разговор с милицией немного меня взбодрил. Я даже попыталась привести себя в порядок. Чёрный брючный костюм с вырезом шёл мне необыкновенно, а лёгкая бледность от испуга и недосыпа последних дней могла быть расценена как следствие скорби о безвременно почившем муже. Словом, выглядела я непозволительно хорошо, что не могло не радовать. Когда я, опустив очи долу, спустилась вниз, гости уже интенсивно пребывали, разбирая бокалы с аперитивом. Первым ко мне галантным подошёл пасынок Петька, облачённый в строгий костюм, который носить явно не привык. От того страдал. Он приехал с Лариссой, первой женой почившего, и был непривычно трезв и задумчив. Последнюю неделю он не заглядывал в гости, что было довольно странно. но спрашивать о причинах его неявки мне было недосуг. — Выглядишь и кордос! — шепнул он мне на ухо, приобнимая за плечи, а вслух дурашливым голосом сказал. — Вот и год прошел! Хотя что такое год на фоне вечного упокоения? Мы только что с кладбища. Папа передавал привет. Я укоризненно взглянула на него, а потом вспомнила, что сама на кладбище так и не съездила — оттого покраснела и поспешила ретироваться к другим гостям. Привет, Софа. Надо отметить, что Ларка выглядела прекрасно. Очевидно, что тренер по йоге много дал ей в плане физической формы, хотя и счастья из её жизни, как только с ней развёлся богатый муж. Впрочем, Лариса не унывала и меняла кавалеров как перчатки. В этом они чем-то были схожи с моей мамулей, оттого и приятельствовали. Ларкач мокнула меня в щёку и плюхнулась на диван. По всему было видно, что первая вдова уже с утра приняла на грудь. Ну что, помянем Бориса. Не кисни, найдёшь себе ещё мужа. А вообще, все они козлы, так что не спеши. Я вздохнула, завидуя чужому оптимизму, но промолчала. Хорошо, что обстановка не требовала от меня излишней болтливости. Тут Ларка ткнула пальцем в суетящуюся на кухне Пелагею. А я так то. Ну и причёска. Подруга, краснея, соврала я и расстроилась, потому что враньё портит карму. Ты же говорила, будто только свои, кливая протянула Лариса. Так все свои, только вот соседей позвала, неудобно как-то. Мама не смогла, дела, а подруга неожиданно приехала. Мы в детстве в одном дворе жили. Вот и заявилась. Ну не выгонять же. Накануне мы с Пелагеей договорились не посвящать гостей в степень её родства с Борисом, чтобы не волновать людей и не вносить смуту. Это придумала сама Пелагея, заявив, что она будет на празднике инкогнито, чтобы понаблюдать со стороны за моим окружением. Похоже, ей очень нравилось напускать таинственности. И вообще чувствовала на себя во всём этом безумии как рыба в воде. Меня же от всех этих тайн просто воротило. Тут Ларка заметила Алексея, курившего с Полесовым во дворе, и сразу же метнулась знакомиться. Инесса в жутком мини с недовольным видом сидела в шезлонге и потягивала аперитив. Возле неё с бокалом в руке примастился Петька, оживлённо жестикулируя. Толик с Иванычем занимались барбекю, Мотя, учуяв мясо, забыла про сон и демонстрировала повышенную активность. «В опоздунах сегодня значились Вовка и Яков». Но вскоре подоспели и они. Пока все собравшиеся бродили по двору, пили и переговаривались, ко мне поправляя галстук, подошёл Яков. А что это за тип, кивнул он в окно на Алексей, который в данный момент развлекал Ленку и Ларису какими-то забавными историями. Лариса хохотала так, что я всерьёз стала опасаться, что к ней в рот залетит ворона. Друг Бориса, пожало я плечами, говорит, что близкий Приехал навестить могилу почившего и помочь с расследованием. Может, и вправду что-то узнает. Он вроде человек со связями. — Странно, — пробормотал Яков, потом подозрительно уставился на меня. — Он что, тебя домогался? — С чего ты взял? — опишила я, трогая его лоб и на всякий случай нос. Он был холодный и сухой. — Ну, ты красивая, вдова. А он молодой и мог наобещать тебе... Софа, нам нужно уехать. До добра вся эта история не доведет. Если он начнет копаться в смерти Бориса, словом, как бы тебе это боком не вышло, опять зашептал он, делая попытку поцеловать мне руку. Тут как раз в гостиной появился объект его негодования и насмешливо уставился на нас. «Алексей, очень приятно», — сказал он, подавая Яше руку. Тот руку пожал, побуравил Алексеев взглядом, и задал ему пару вопросов, надеясь, видимо, уличить его в лжи. Отвечал Алексей спокойно и по существу, так что я когву ничего не оставалось, как ретироваться. Тем более нас позвали к столу. Поклонник, приподняв бровь, осведомился Алексей, выдвигая мне стул. Он директор нашего завода и старый друг семьи. Хотя и семьи-то уже никакой нет. А что это у всех за манера интересоваться моей личной жизнью? просолилась я и залпом выпила свой бокал. Застолье удалось на славу. И если бы не маячащая перспектива завтра быть убитой, я бы даже могла расслабиться. Решив, что умирать нужно с музыкой, я выступила с речью в самом начале и приналегла на шампанское. Благо, гости попались словоохотливые, и балаган за столом не умолкал. Пили за Бориса, все говорили добрые слова, особенно старался Яков. В одном месте он даже всплакнул. А Полесов хотел было затянуть на поле танкли, грохотали, но Инесса вовремя пнула его ногой под столом. Лариска много пила и поглядывала на сосредоточенного, но любезного Алексея со значением. Произвести впечатление он умел. Полесов же был рад законному поводу выпить и активно тестовал. Инесса вскоре перебрала шампанского, раскраснелась, взгляд ее блуждал от петьли к Алексею, иногда задерживался на толике и вовке. Но присутствие лентли её отрезвляло поэтому пялилась она в основном на свободных мужчин пилади трудно было молчать но так как она числилась моей подругой а не сестрой почившего то выступать особого повода не было и всё же в конце она взяла слово и примерно полчаса разглагольствовала на тему неупокоённой души а после прочла стихи собственного сочинения надо сказать сочиняла она не важно Даже учитывая состояние лёгкого алкогольного опьянения, я понимала, что рифмовать слово подип со словом грипп как-то неэтично. Я неспешно рассматривала окружающих и пробовала понять, кто из них покушается на мою жизнь. Кому нужны деньги? Всем это факт. Кто может убить за деньги? Тоже любой, вздохнула я, подивившись своему настроению. Ещё месяц назад я любила весь мир, А теперь все казались какими-то алчными и подозрительными. Когда гости наконец вывалили в сад, где Толик ловко орудовал мангалом, ко мне снова подошёл Петька. Только тут я заметила, что его глаз украшал едва различимый синяк, хотя он не портил его красивую физиономию. Внешне он был похож на Ларису. Ростом в нём было метра под 2. Его вполне можно было назвать классическим красавцем, если бы не безвольная линия рта и излишняя смазливость. Впрочем, на вкус и цвет. «Кто тебе глаз подбил? Опять в казино проигрался?» «А, и это...» — он непроизвольно поморщился, потрогав глаз и торопливо добавил. «За девушку подрался». «А я почему-то подумала, что он врет». Обычно его девушки были такого пошиба, что драться за них не пришло бы на ум даже святому мученику. А если это была очередная жена олигарха, то Синяк украшал бы не его глаз, а... — Нашел себе приличную девушку? — Давно пора, — вздохнула я. — Ну, не то чтобы девушку. Ладно, давай не будем об этом. Ты же знаешь, сердце мое давно принадлежит другой. Тут он со значением уставился на меня, а я покраснела. Опять эти твои приколы. Надо сказать, Петька всегда любил подшучивать надо мной подобным образом и, посмеиваясь, наблюдать за моей реакцией. — Я не шучу, — покраснев кашлянул он. — Соня, может, ты и думаешь, что я мажор и ни на что не способен, но я могу измениться. Может, дашь мне шанс? Тут он вкрадчиво посмотрел мне в глаза, и я поняла, что мальчик вырос. И, скорее всего, и впрямь не шутит. Ему двадцать три, мне двадцать восемь. Ему вполне могла прийти в голову мысль, что мы могли бы... Стоп, это пьяный бред. «Петька, окончай дурака валять!» — разозлилась я на него. «Ты мне почти что сын, и я совсем не намерена крутить с тобой роман. И вообще ни с кем. Можем уехать. Ты скажи, куда хочешь, я все брошу». Тут он сам замолчал, потому что понял, что сморозил страшную глупость. Ну что им бросать, кроме казино и вредных привычек? А чтобы куда-то уехать, нужны деньги, которые он по большей части берёт у меня и у матери. И что, у них у всех за манеру предлагать мне уехать? Ладно, понял, не дурак. Ты у нас неприступная скала, обижен отвернулся он. А этот тип, что приехал, Алексей вроде. Он тебе нравится? Он же так и жрёт тебя глазами. Тут я повернула голову и заметила, что за нашим разговором со стороны как раз и наблюдает только что упомянутый Алексей. Я хмыкнула, отвернулась и чеканя шаг направилась к гостям. Вечер прошёл довольно мило. Вскоре все забыли повод, по которому собрались, и под конец по лесов всё же грянул очи чёрный, за что получил тычок от успевшей придразвить Иннесы. Вскоре они отбыли к себе, отказавшись от кофе и пирожных. Остальные засиделись допоздна. Провожали мы их с Пеладей, который, расчувствовавшись, лабызал всех в счёте и звала чаще бывать в гостях. На прощание Лариса пьяно хмыкнула: "А это, Алексей, ничего, везёт тебе, и богатый сразу видно, тебе не тормозило". Что она имела в виду, я не стала выяснять, потому что подошёл Яков и вызвался ехать с ней на такси до дома. В ее квартире сейчас был ремонт, и она временно жила у Петьки, доводя последнего до нервной икоты. Ленка с Вовкой отбыли последними. А Петька остался ночевать, сославшись на контры с мамашей. Я же подумала, что если так пойдет дальше, то скоро в доме не хватит спальных мест. Пока мы с Пелагеей готовились ко сну, я поведала ей о последнем звонке шантажиста, а также о том, что звонила в милицию. Та разволновалась и принялась пить валерьянку. «Может, все-таки в Псков?» — робко спросила ее я. «Я тебя не брошу. Не по-христиански это», — твердо заявила она, переходя на пустырник. «И Борька не упокоен». «Как знаешь. Только Борьке еще от одного трупа в семье легче не станет». При слове «труп» она загрустила и начала строить догадки. Одна интереснее другой, попеременно примеряя роли шантажиста на всех сегодняшних гостей. Когда она дошла до Якова, который по её мнению вполне мог быть маньяком в шапочке, я отключилась. Снился мне, конечно же, Яков в злополучной шапочке, которого мы огрели кочергой по голове, но убежать он так и не смог, потому что не пролез в окно.